Глава 2 Незнакомец за окном. Маршрутка, усталый и злой водитель, потухшие лица пассажиров. Аделия старалась не видеть их. Давно еще в институте, где научилась на факультете психологии, она поняла, что невозможно принять чужую боль. Нельзя ее разделить. Можно лишь распределить нагрузку по капельке, по мгновению, разнести ее на прошлое и настоящее поместить осмысленно в будущее и позволить ее нести дальше. Человек привыкает к ноше и перестает ее замечать. Открывая салон магии, она опиралась именно на это – желание помочь нести боль дальше. Она не Господь-бог, и изменить ход вещей не в состоянии. Но если психологу с дипломом никто не верит, то гадалки идут и слушают, и выполняют инструкции, будь то натальные карты или предсказания, Для Аделии они как плацебо для медиков. Она не верила в их силу, но верила в силу убеждения, что они помогают. «Алло?» Из раздумий ее выдернул звонок сестры. «Ты дома?» Аделия устала посмотрела в окно. Заметила, что они проехали пустырь и свернули к магазину одежды. «Подъезжаю. А что?» Молчание в трубке. «Вася и Тёмчик у тебя под дверью ждут. Голодные. Покормишь?» «Вася, то есть Василиса и Артем — племянники Аделии. Двенадцатилетние подростки-близнецы. Угловатые и ершистые». «Не поняла?» «Аделия в самом деле не поняла, что дети сестры делают в девять вечера под ее Аделией дверью». «Мы с Трушиным разводимся!» Сестра всхлипнула и заревела в голос. Трушин — это ее муж и отец близнецов. В обычной жизни Илья, менеджер крупного магазина мебели, Начальник какого-то там отдела, громогласный и большой. В дни, когда сестра на него сердита, он превращался в Илью Ивановича. Став трушенным, он, очевидно, попал в жуткую немилость. «С чего это вдруг?» Аделия расплатилась за проезд и вышла из маршрутки. Автоматически свернула к магазину за пельменями. Сестра снова схлипнула. «У него точно другая, я чувствую». «Вот те раз!» вздохнула про себя. «С чего взяла?» — спросила вслух. «Он на работе постоянно задерживается. Запах духов от его пиджака изменился. Стал ухаживать за собой. Адель, он в барбершоп начал ходить!» Последнее было сказано на взрыв. Адель закатила глаза, усмехнулась. «Тань, это глупости, которые будут стоить мне выходных. У меня были планы, сестер. Татьяна схлипнула. «Адель, ну, пожалуйста, присмотри за близнецами. Нам с Ильей надо побыть вдвоем. Поговорить вдоволь, обсудить все. Я его уболтаю, он все расскажет, если что есть. Мне это так важно, так важно. Я же не могу его ни с кем делить, я же... «Ладно, присмотрю», — остановила сестру. «В воскресенье, чтоб забрала их, поняла? Мне в понедельник на работу, а им в школу, как я понимаю». «У них каникулы, Дель. Ты их у себя до двенадцатого подержи. Я достала два билета на Новый год в Розахутер парк-отель, но это здесь недалеко». Аделия почувствовала, что закипает. «Тань, то есть я должна перекраивать свои выходные, пока вы милуетесь с Трушиным?» «Ну, у тебя же все равно никого нет. Что тебе стоит?» «Такими успехами у меня никто и не появится, Тань». Аделия с силой захлопнула дверь подъезда, ткнула локтем кнопку лифта. Тот, будто испугавшись ее голоса, сразу распахнул двери и мигнул всеми лампочками. «Адель, когда выйдешь замуж, и тебе нужно будет подхватить детей, я буду вся в твоем распоряжении. Честное слово». Аделия устало вздохнула, нажала отбой, даже не попрощавшись с сестрой. Никто не умеет врываться в личное пространство так профессионально и бесцеремонно, как сестра Татьяна. У двери, понуро опустив голову на рюкзаках, подремывали Василиса и Артем, больше похожие на беспризорных воробьев, чем на детей. Злость, уже готовая закипеть в груди Аделии, взорвалась и моментально потухла. «Эй, успите, что ли?» — позвала. Дети подняли головы, сонно захлопали ресницами. «Привет, тетя Ада!» Вот так, крипово, звали ее только они, родные племянники. «Чего не позвонили? Я бы раньше пришла!» Она уже отпирала дверь. «Да ну, чего мы тебе мешать будем?» Резонно отозвалась, заползая в коридор и сбрасывая огромные уродливые ботинки. Кажется, их так и называли — Шуз. Василиса добавила. «Ты не думай, Ада, мы тебе мешать не будем. Если на Новый год у тебя планы, флекси без вокинга, мы зависнем дома, тихо и спокойно. Или пойдем в подъезде посидим, если тебе хата неюзанная нужна», — добавил Тёмка. Аделия выглянула с кухни, покрутила пальцем у виска. «Вы ничего не попутали? Сколько раз я вас предупреждала? Никаких флексить, шеймить, фиксить в моем доме? Нормально говорите. И не глупости, сводники липовые. Что, мать с отцом сильно подсапались?» Подростки переглянулись, потупили взгляды. Артем отозвался за обоих по праву старшего. Он появился на свет на 15 минут раньше. «Агрелись, ругались, то есть тихо на кухне. Но долго, до утра», — добавила Васька. Потом папа уехал на работу, мама писала ему СМС, а потом велела нам собирать вещи, сказала, что им с папой придется ненадолго откинуться, уехать. И что она договорилась с тобой, что мы поживем у тебя». «Да, договорилась», — отозвалась с тоской и обидой на сестру. «Хотя, с другой стороны, никаких особенных планов на этот Новый год у нее не было, а встретить его с племянниками в любом случае лучше, чем одной». Не в пансионат же ехать в одиночестве в самом деле. «Пиццу закажете в обед, договорились?» Крикнула, уже забегая в лифт. Опаздывала, как обычно по понедельникам. Племянники сонно угукнули и захлопнули входную дверь. Аделия с сожалением подумала, что оставила запасные ключи на тумочке. И получается, что если эти двое вечером пойдут гулять, она не сможет попасть домой». Выскочив на улицу, рванул к остановке, на ходу набирая номер Василисы. «Васька, вечером, чтобы были дома в 19.00, как штык». «А чё, комендантский час?» «Ничего. Я без ключей и сидеть под дверью собственной квартиры не желаю». «А, ладно. что скажу. Пусть встречает». «А сама?» Аделия замедлила бег, посмотрела на дорогу. Маршрутка выруливала с проспекта. «А у меня планы. Типа свидания». «Офигела?» «Мать вообще в курсе?» «Мать в отпуске, а я на попечении крутой и прогрессивной тетки. Можно твоими духами надушусь?» «Не смей!» Аделия поменяла руку с телефоном, сунула замерзшую в карман греться. «Я не разрешаю. Ни свидания, ни духи. Хотя за прогрессивную спасибо». «Ну, Ада!» Васька законюхила, засопела обиженно. «Категорично и однозначно нет!» Отрезала Аделия. Мгновенно почувствовала себя старой и ворчливой. Добавила примирительно. «Пусть краш твоего сердца приходит домой. Будете под моим присмотром чай пить». Племянница окончательно приуныла. Аделия представила, как Васька отдёрнула занавеску на кухне, откуда хорошо видно автобусную остановку и мнущуюся на морозе родственницу. Как понура прислонилась к откосу окна и закусила губу. «Ну вот, зря сказал». Подъехала маршрутка. Аделия забралась в салон, плюхнулась на переднее сиденье и достала из кармана банковскую карту для оплаты проезда. — Не зря. Если бы ушла без разрешения, то получила бы по шее и осталась без мороженого. И подарка к Новому году. Василиса сопела. — Так нечестно. Ладно, не задерживайся. — Не задерживайся. Это было очень верное замечание. Аделия должна к 9.00 быть с честным лицом у двери налогового инспектора. Девушка покосилась на часы, явно опаздывала. А на одиннадцать у нее уже первый клиент. Гороскопы и натальные карты стали модным подарком в этом году. Аделия, правда, их еще и оформляла роскошно. Школьная подруга занялась скраббукингом, и они договорились объединиться. Одна делала оформление, другая заполняла данными, карточками, таблицами, схемами. Сине-золотое чудо в бархатной обложке так и просилось в подарок несмотря на стоимость, почти астрономическую. «Надо было инспектору сделать», — запоздала, подумала. «Небольшой подарок, книжку-раскладушку. Можно было бы сделать быстро и ненакладно. Но теперь уже поздно». В вершине всего Аделия попала в пробку. Сокрушенно, покачав головой, набрала инспектора. «Татьяна Ивановна, ну в пробке стою. Не успеваю к вам к девяти...» Сердце сжалось в надежде, что завтра Татьяна Ивановна на выходном, а потом и вовсе начнутся каникулы до одиннадцатого. Инспектор пошелестела блокнотом, вздохнула. «Тогда жду вас после праздников. С наступающим вас!» Аделия подавилась радостным йо-хо-хо. «С наступающим! Счастья в новом году! Здоровья! настроение хорошего!» Аделия чувствовала, как день налаживается как звезды выстраиваются и улыбчиво подмигивают ей. Сейчас в салоне тишина, даже Таисии еще нет, помощница придет к десяти. И в этой единоличной тишине выпить кофе, смотреть в окно на начинающийся мелкий приветливый снег, греть озябшие пальцы от толстое стекло. Выскочив на остановке, девушка побрела к салону, поглядывая на праздничные витрины магазинов. Прикидывала, что подарить Ваське с Тёмом. Василиса давно просит новый чехол на мобильник. Можно заказать классный, с натальной картой. Тёмке обложку на электронную читалку. Два заказа у одного мастера, приправленные давним знакомством. Вполне реальная штука, даже накануне Нового года. Она полезла в карман за сотовым, нашла в Инстаграм нужный аккаунт, набила в Директ сообщение. Адресат не онлайн. Понятно, пашет, денежки зарабатывает. Но как только так сразу отпишется, так у них заведено. А она пока найдет гороскопы, которые начала делать для племянников. Девушка забежала в супермаркет за свежими ватрушками. Баловать себя так баловать. Когда выходила, столкнулась с молодым мужчиной. Укороченное пальто, поднятый воротник и объемный шарф прятали нижнюю часть лица. Из-под темной вязаной шапки глаза смотрели насмешливо и внимательно. Аделия обратила внимание на необычный цвет — Темные, синие, с изумрудно-зеленым, будто океан марианской впадины. Простите, пробормотала извиняясь. Обошла мужчину и торопливо спустилась по лестнице. Не отпускала ощущение неловкости, будто мужчина пялится на нее. Пробежав пару десятков метров до угла, девушка все-таки оглянулась и обнаружила, что мужчина в укороченном пальто неспешно следует за ней. Наверное, живет где-то неподалеку, решила, но шаг ускорила. Прижав бумажный пакет с горячими ватрушками к груди, торопливо открыла салон и нырнула в теплое нутро приёмной. Закрывая за собой дверь, обнаружила, что незнакомец замер у ее крыльца. Отвернувшись, достал из кармана сигарету и закурил. Аделия могла видеть его прямую напряженную спину, широкие плечи. Мужчина ежился на ветру, но не торопился идти туда, куда собирался. — А куда он собирался? — озадачилась девушка и, подумав, закрыла дверь изнутри, а табличку с надписью «Открыто» отвернула от стекла. Выбросив из головы все странности этого эпизода, она заварила себе кофе, прикрыла дверь кабинета. Она не стала включать свет, музыку или тем более телевизор в приемной. Она слушала тишину. Замерев у окна и обхватив горячую кружку, она улыбалась. Кажется, она даже улавливала шелест, с которым снежинки укладывались на подоконник. Впереди самое любимое время. Время чудес и исполнения желаний. Аделия давно не загадывала желаний. Давно не чертила себе гороскопы и тем более не гадала на судьбу. Не верила. Ее жизнь устоялась. Никого нового. Да и откуда новому взяться на маршруте работа-дом-работа? Работа? Клиентки, пожилые дамы, подруги почти все замужем. Школьные друзья... Ну, они всегда такие дураки были. И сейчас ничего не изменилось. Те же глупые шутки. Казалось, они замерли в развитии примерно в 16. Или она просто не воспринимала их всерьез. Наверное, второе. Для нее они всегда будут Борька-Помидор, Карась и Торпеда. Да, хотелось семью. Еще больше ребенка. Ей 28. Но два высших образования — филологическое и психологическое. Своя практика, клиентская база и легенда — это все что у нее было. И этим приходилось дорожить. Ей самой нравилось, что, переступив порога салона, она превращалась в Аделию Мило. Она прятала светлые волосы под темный шелковый платок, завязанный на затылке. Чернила глаза и говорила певуче, будто с акцентом. Ненамеренно, так происходит само собой. Так сильно она вживается в роль потомственной ясновидящей. Она подошла к окну. За ним расцветал белесый, укутанный снежной взвесью, день. Прохожие торопились, бежали гуськом по протоптанным тропинкам. Вдоль забора до угла, там на остановку или к метро. Один маршрут на всех. Витрины щурились новогодней иллюминацией, блестели мишурой и обещанием праздника. Обещание праздника важнее самого праздника. Взгляд зацепился за темную фигуру в стороне от протаренного десятка ног маршрута. Укороченное пальто, темный шарф скрывает нижнюю половину лица, шапка еще плотнее натянута на брови. Одни сине-зеленые темные и колкие глаза сверкают. Сердце ухнулось в пятки от неожиданности и забилось тревожно. Что ему надо? Почему не уходит? По тропинке пробежала сутулист Таисия. Щелкнул замок входной двери, мелодично тренькнул колокольчик. «Я на месте!» — крикнула девушка, унюхав аромат свежемолотого кофе и догадавшись, что начальница уже на работе. Топот ног приемный — это Таисия сбрасывает с сапог мокрый снег, приближающиеся тропливые шаги. «Аделия!» — помощница заглянула в кабинет. «У вас все нормально? Погода такая, что ух! У меня давление упало ниже плинтуса. Едва выдернула себя из постели. Аделия улыбнулась, поставила чашку на поднос, потянулась за платком, повязала на голову и расправила длинные концы по плечам. «Все нормально. Просто сегодня раньше приехала». Таисия подхватила поднос с кружкой, кивнула с пониманием. «Скоро клиентка придет за альбомом. И хотела с тобой переговорить». Аделия кивнула и с тревогой посмотрела за окно на месте ли загадочный мужчина в укороченном пальто. С облегчением выдохнула. Ушел. Тренькнула входная дверь, смахнув Таисию с порога кабинета. Аделия с удивлением услышала мужской голос. «Аделия Мило здесь принимает?» «Да, это салон практической магии Луналика. пропела Таисия. «Луналикая», — насмешливый голос. «На месте?» Шум в приёмной и торопливый испуганный голос помощницы. «Нет, туда нельзя!» Дёрнулась ручка, клюнула носом в темный пол. И тут же дверь распахнулась с шумом. Аделия, как была, замерла у окна. На пороге стоял тот самый незнакомец. Только на этот раз длинные концы шарфа размотались, оголив небритую шею. А шапка торчала из накладного кармана пальто. На плечах поблёскивали тающие в тепле снежинки. «Это вы, Луналика? Мужчина. На вид ему было чуть за 30, хотя бородка и добавляла ему солидности. Но вся серьезность сводилась на нет смешливым взглядом и нагловатой мальчишеской усмешкой. Он замер у входа, придерживая дверь одной рукой и Таисию другой. «Я, Аделия Мило, если вы об этом. Но вам придется записаться на прием, чтобы я могла уделить вам время». Мужчина задумчиво почесал щеку, потом решительно выставил помощницу за дверь и захлопнул ее перед носом растерянной девушки. «Это мы еще посмотрим», — передвинул рычажок внутреннего замка. Аделия выпрямилась. Вот в такие моменты она очень сожалела, что не умеет испепелять взглядом и насылать на голову проклятие. Хотя у нее есть и другие приемы. Она прошла к столу, вызвала приемную. «Таисия, вызывай полицию, пожалуйста». Она холодно посмотрела на подошедшего к столу гостя. Тот улыбнулся еще шире, бесцеремонно выхватил трубку из рук. «Отбой! Полиция уже здесь!» Темно-изумрудный взгляд топил на глубине марианской впадины. Рука нырнула во внутренний карман пальто, достала бордовую корочку с золотым двуглавым орлом. Пальцы привычно и ловко раскрыли ее, продемонстрировав скупые сведения о звании и принадлежности к внутренним органам. «Капитан Александров», — успела прочитать девушка, скрестила руки на груди. «Ну что ж, у вас 10 минут до прихода моего клиента. Чем могу быть полезна?» Она величественно опустилась за стол, небрежно кивнула гостю на неудобный стул напротив. Мужчина порывисто развернул его спинкой вперед и оседлал, поставил локти на спинку и будто сдулся. Запал закончился вместе с нагловатой усмешкой. Аделия ждала, чувствуя, как медленно, капля за каплей, инициатива переходит в ее руки. «Вы говорить будете, капитан Александров? Или вы просто так зашли, погреться?»